Глава 49. Муж Гейл Бонд, Ричард, менеджер по инвестициям, часто засиживался допоздна, когда нужно было развлечь важного клиента. А важнее американца, который сидел сейчас напротив него, за ресторанным столиком, и быть не могло. Это был Бартон Уильямс, знаменитый инвестор из Кливленда. «Вы хотите сделать сюрприз жене, Бартон?» – уточнил Ричард Бонд. «Думаю, у меня есть именно то, что вам нужно». Уильямс посмотрел на собеседника одним глазом, в которого не читалось ни малейшего интереса. Бартону Уильямсу было 75 лет, и он очень сильно напоминал жабу. У него было толстое обвисшее лицо с двойным подбородком и крупными порами, широкий плоский нос и глазки-бусинки, а еще привычка положить руки на стол и лечь щекой на пальцы такие моменты его сходство с жабой усиливалось еще больше. На самом деле, таким образом он давал отдых своей шее, болевшей от артрита. Ортопедический воротник Уильямс не носил, заявляя, что тот его старит. Он мог лежать таким образом сколько угодно. Ричарду Бонду было на это наплевать. Уильямс был достаточно стар и достаточно богат, чтобы делать все, что захочет. А хотел он на протяжении всей своей жизни одного – женщин. Даже сейчас, несмотря на возраст и внешность, он имел их в невообразимом количестве и в любое время суток. Во время встреч с Уильямсом Ричард неизменно устраивал так, чтобы под конец трапезы к их столику подходила какая-нибудь доступная женщина, заранее договариваясь с ней относительно того, за кого она себя выдаст. За его секретаршу, решившую занести шефу важные бумаги, за старую приятельницу, подошедшую поздороваться и спросить, как дела. Или просто за почитательницу выдающегося американского финансиста. Эти уловки не могли одурачить старого Бартона Уильямса. Они лишь забавляли его. Он полагал вполне логичным, что партнеры по бизнесу хлопочут ради него. Когда ты стоишь 10 миллиардов долларов, люди лезут из кожи вон, чтобы ублажить тебя. Так было всегда, и Уильямс воспринимал это как должное. Однако в данный момент миллиардеру больше всего на свете хотелось ублажить собственную жену, с которой он прожил уже 40 лет. По каким-то необъяснимым причинам Эвелин в свои 60 вдруг и разочаровалась в их браке, устав от бесконечных эскапад, так она это называла, мужа. «Подарок мог бы помочь, но он должен быть чертовски хорош», — проговорил Бартон. Она успела привыкнуть ко всему. К виллам во Франции к яхтам на Сардинии, к драгоценностям от Уинстона, к тому, что на день рождения ее собаки самолетом присылают из Рима угощение от самых знаменитых итальянских шеф-поваров. Вот в чем проблема. Ее уже ничем не купишь. Ей 60 лет, и она присыщена всем на свете. Гарантирую, ваш подарок будет уникальным, сказал Ричард. Ваша супруга любит животных, ведь так? У нее целый долбанный зоопарк. Прямо на территории нашего имения. А птицы она держит? Господи. Наверное, сотню, не меньше. У нас весь солярий забит певчими птицами. Трещат целый день напролет. Она их выводит. И попугаи есть? Все, какие только существуют в природе. Слава богу, они не говорят. С попугами ей всегда не везло. Теперь повезет. Бартон вздохнул. Она не захочет еще одного долбанного попугая. — Этого захочет, — пообещал Ричард. — Он уникальный. Другого такого нет во всем мире. — Я улетаю завтра в 6 утра, — проворчал Бартон. — Подарок будет ждать вас на вашем самолете, — сказал Ричард.